ЧАСТЬ ВТОРАЯ АЛЕГРЕТТО ШЕРСАНДО ГЛАВА ПЕРВАЯ Именно тогда и произошел переломный момент. Страшная вещь. Конечно, когда катишься с трамплина, каждый новый, более рискованный прыжок очень мало отличается от предыдущего. Сегодня меня бьет озноб, Стоит подумать, как это меня угораздило стать участником этих событий. А зно бьет меня, и когда я думаю, как же это я умудрился так разогнаться на этом трамплине за несколько сантиметров до падения, что мне доверили пистолет, и Болосу тоже жулия, известному депутату, погибшему в автомобильной катастрофе. Одним из признаков наступившей зрелости является осознание того факта, что в жизни ничего нельзя переиграть, что ход сделан раз и навсегда. Так вот, я всё никак не созрею. И переломный момент явно дал это понять Микелю, который по прошествии более чем двадцати лет пролетевших с тех пор, все еще не осознал происшедшее. Все дело в том, что ни Симон, ни его соседи по квартире и товарищи по ячейке не имели достоверных сведений о том, что случилось. Они только подозревали, что дело было серьезное. Следуя инструкциям Голубоглазова и общим правилам безопасности, существующим для крайних случаев, мы быстро перебрались на другую квартиру, забились в нору и притаились в ожидании взрыва, молясь Богу, в которого не верили, чтобы никакого взрыва не было. Боже, боже, ну когда же кончится такая жизнь? И установили, как и было положено, контакт для связи и для прикрытия. Половина связных не подавала признаков жизни, и это значило, что рейд полиции основательно проредил наши ряды. Ходили слухи, что один из товарищей погиб. Но как было в этом удостовериться? Ведь нельзя же зайти в агентство новостей и поинтересоваться. Вы не будете так любезны проинформировать меня, не выскочил ли из окна шестого этажа мой героический товарищ во время полицейского обыска? Чтобы не выдать никого из друзей? А мужик из агентства тебе... Подождите минуточку, я сейчас же предоставлю вам всю информацию. Как вы сказали, ваш героический товарищ, во время обыска... И Симон думал, что так оно и было. И пытался убедить себя, что это не так, но главное, было очевидно, что это все могло произойти только по доносу кого-то из своих. И я решил поговорить об этом с Болосом, с Франклином. Мы прокурили и прошептались всю ночь, опасаясь, как бы нас не услышали соседи, и как бы кролик и курносы Два других наших товарища по импровизированной ячейке не решили, что мы что-то против них замышляем. Дело в том, что Балос и Микель доверяли друг другу больше, чем следовало доверять товарищу. Их связывал некий особый вид контрреволюционной дружбы, опасной для подпольной жизни, но чрезвычайно полезной, чтобы выжить и не свихнуться. Поэтому Франклин и Симон просидели всю ночь, задавая себе вопросы и разглядывая под лупой все, что оставалось неясным, и пришли к выводу, что связные, откликнувшиеся на позывной, пребывали в такой же растерянности, как и они сами. И было очевидно, что удар был нанесен умело, и полиции удалось обезглавить партию оставив рядовых бойцов без руководителей и руководства к действию. Вот он, настоящий взрыв. Сдается мне, что нам придется взять инициативу в свои руки. Вздохнул Симон, когда пробил опять. И сам изумился. Что это я такое говорю? А как? Ответил ему бедняга Болос по прошествии пяти минут сесть в тюрьму и там со всеми посоветоваться. Нет, наоборот. Я сказал, взять инициативу в свои руки. Да, звучит красиво. Но мы не можем этого сделать, потому что неизвестно кто предатель. и может оказаться кто угодно, а это значит, что мы никому не можем доверять. Нет. Предателем должен был быть кто-то из руководства. Он слишком много знал. «Да, но...» — ответил Франклин. «После столь весомого аргумента моего друга мы полчаса просидели молча и выкурили полпачки сигарет «Румбо» и ничего не решили». Но око партии зорко следила за всеми, несмотря на трудности. Через двое суток, проведенных без сна, в ожидании того, что в любой момент дверь вышибут пинком, и у нас под носом окажутся черные дула пулеметов, в одно пасмурное утро кто-то позвонил нам в дверь. И что теперь? Что будем делать? Все четверо вопросительно переглянулись, понимая, что придется решиться хоть на какой-нибудь шаг, потому что от постоянного сидения в этой норе у нас уже не только ноги, но и душа затекла. И я открыл. За дверью стояла доктор философии Принстонского университета, притворявшаяся продавщицей энциклопедий, в темных очках и с дергающимися словно от тика губами. Я ей любезно ответил, что энциклопедии у меня уже достаточно спасибо. Но доктор философии, проскользнув чуть приоткрытую дверь, уже стояла в квартире и говорила «Дай мне пройти, Франклин, ведь ты же Франклин, не так ли?» «Нет». «Курносый?» «Нет». «Симон?» «А ты-то кто?» Девушка сняла очки, и кролик, наблюдавший всю сцену сквозь щелку двери, узнал в ней товарища по партии, похоже, из Кастальона, которую он видел пару раз на общих для представителей различных ячеек собраниях. Доктор философии валенсийского происхождения объяснила нам, что меньшая часть руководства, избежавшая ареста, решила жестко прореагировать на события и уже установила контакт с товарищами в заключении. А их было ровно 22, и они уже мхом поросли в барселонских тюрьмах, в мужской тюрьме Модаль и в женской Вадрас, просидев две недели в подземельях полицейского управления на улице Ла Етана. Их было даже 23, если считать беднягу Минго, потому что именно товарищ Минго из Центрального комитета ринулся, дабы никого не предать, навстречу свободе, как настоящий герой, герой партии, революции и народа, Бедный товарищ Минго Шавьер Карас Эрнандес, у тебя была девушка. Ты ходил в драмкружок в Аспиталете. Мы никогда тебя не забудем и отомстим за твою смерть, клянусь тебе, святой Минго, товарищи мученик. Девушка из Кастальона, товарищ Перпиньянка, сообщила нам, что семеро наших руководителей были арестованы прямо во время заседания Центрального комитета. Еще трое стояли на посту для обеспечения безопасности заседания и неизвестно почему прозевали засаду. Все остальные находились на подпольных квартирах, куда полиция нагрянула полчаса спустя, но гораздо раньше, чем кто-нибудь смог узнать о том, что произошло. И партия приняла решение. «Как вам удалось связаться с товарищами в тюрьме?» На сцену вышел Симон-энтузиаст, как всегда наивно выпаливающий вопросы, задавать которые не следует. Перпиньянка улыбнулась. Буквально это означало, «Ты что, парень, с луны свалился? С чего это ты взял, что я возьму, да и расскажу?» И продолжила давать нам инструкции. И курносы Симон, Кролик и Франклин, словно внимая оракулу, все обратились вслух потому что нам предстояло выучить наизусть следующее. Пункт первый. Нам достоверно известно, что предатель проник в наши ряды. Пункт второй. Еще не установлено, кто он. Пункт третий. Мы почти уверены, что предатель один из тех, кто сейчас в тюрьме, ведь чего он точно не может допустить, так это возбудить у нас подозрения. Козел он, кем бы он ни был. Увижу его убью кролик пункт четвертый почти достоверно известно что это один из тех кто стоял на посту для обеспечения безопасности центрального комитета тогда у нас уже и имя его есть поторопился франклин нет имен у нас три и два из них лишние но как же ну да конечно пятый пункт этот удар погубил две трети руководства партии "Об этом не стоит говорить", сурово заметил я. "Почему же?" Взгляд перпян пробуравил мне мозг, чтобы избежать деморализации в коллективе. "Нет ничего более революционного, чем правда". Бедного Симона поймали на недостаточно революционной и вполне возможно мелкобуржуазной мысли: 10 покаянных молитв Пресвятой Богородице. Понятно? Далее пункт 6 или 6 это уж как вам больше нравится. Ваша ячейка, как военное подразделение на службе партии, избрана для проведения операции. Все это Перпиньянка выпалила почти без пауз, а потом открыла сумку, которая до того момента лежала на клеенке обеденного стола, достала из нее пачку сигарет без фильтра «Сельтос» и вынула одну. Курносому и Симону одновременно пришла в голову одна и та же мысль. «Избрана для чего?» «Да». «Для чего?» Присоединились к нему Франклин и Кролик. «Вы были знакомы с товарищем Минго?» «Нет». «Да для чего мы избраны?» спросил и Симон. «Вы можете дать мне договорить?» Она прикурила с и на несколько секунд скрылась в облаке дыма. «Да, конечно. Я здесь, чтобы сообщить вам, что поскольку ваша ячейка состоит из товарищей военного профиля, и вы, по всей вероятности, чисты...» Она остановилась, чтобы пальцем снять крошку табака с языка. «Вы избраны для проведения операции, которая восстановит революционный дух всех наших товарищей, тех, кто уже с нами и тех, кто еще мечтает к нам присоединиться». И где тут собака зарыта? А делать-то нам что? И почему ты вдруг прямо заявилась к нам на квартиру, а не через связного? И тут Болос покинул столовую, а вернулся в нее уже с черным, как ужас, пистолетом и положил его на стол поближе к себе этаким предупреждением. И Симону это показалось... «Господи, какой же прыгун с трамплина прекрасной идеей!» А Перпиньянка только улыбнулась с зажатой в зубах сигаретой, с полузакрытыми от дыма глазами, снова открыла сумку и вынула из нее пистолетище поувесистее. «Давайте-ка поосторожнее! Мы тут не шутки шутим!» Сплюнула она. Но Франклин, что было свойственно Болосу, продолжал заедаться, «Почему ты пришла сразу к нам, не через связного?» «Голубоглазый, выведен из строя!» Она произнесла это почти нехотя, как будто ее утомляло это детское недоверие. Все четверо окаменели. Их мысли застыли, как будто у них кто-то умер, кто-то вроде отца. И ничего им не оставалось, кроме как глотать слюну и проклинать предателя, виновника всех напастей. Перпиньянка посмотрела на часы, глубоко вздохнула, погасила окурок в пепельнице и изрекла сквозь тающий клуб сигаретного дыма. — Пункт 7 Сегодня вечером. Они отправились туда поодиночке. Кролик и Франклин вместе поехали на голубом трамвае, делая вид, что совершенно незнакомы. Примечание. Голубой трамвай. Один из первых трамвайных маршрутов Барселоны. От проспекта Тибидабо до фуникулера на горе Тибидабо. Вагоны этого маршрута окрашены в ярко-синий цвет, что и послужило основанием для его названия. Конец примечания. Один из них на всякий случай дождался следующего фуникулера. Курносый, всегда такой замкнутый и странноватый, вообще непонятно, как туда добрался. А я, чтобы прогнать терзавший меня страх, решил пойти туда пешком, то есть самым революционным и неблагоразумным путем, потому что как интересно объяснить тот факт, что молодой человек решил подниматься на Тибидабо пешком в полном одиночестве. Но так или иначе, ровно в шесть вечера когда солнце начинало покрываться нежным румянцем, приближаясь к столь уже близкому закату, мы все вчетверо стояли в очереди, чтобы подняться к сторожевой башне парка развлечений, представлявшего собой при том холоде весьма печальное зрелище. Стоявший при входе контролер, парень с шевелюрой кукурузного цвета, который непрерывно жевал жвачку с таким смаком, что у меня слюнки потекли, чуть было не отморозил себе нос. Он посмотрел на нас печальными глазами и проверил наши билеты. Надо признать, народу в очереди было немного, ведь если внизу холод только перехватывал дыхание, то наверху, в люльке колеса обозрения, он перехватывал даже мысли. Все четверо в точности выполнили инструкции, которые дала Перпиньянка. Они и не поняли, как так случилось, что когда они садились в люльку, вдруг появился пятый и сел вместе с ними, а юноша с кукурузными волосами закрыл дверцу и отправил нас в небо, не переставая жевать жвачку. Когда люди на земле основательно уменьшились в размере, этот пятый снял шапку, и мы увидели его лицо. Это был сам голубоглазый, и ему было не до шуток. «У меня голова кружится», — сказал я. «Я боюсь высоты». «Тогда сядь в центр, нам нельзя терять время». И там, на высоте, в присутствии единственного и бесполезного свидетеля, Христа с распростёртыми объятиями, голубоглазый рассказал нам, что время его киоска и связных прошло. Примечание. Христос с распростёртыми объятиями. Это венчающая храм Святого Сердца статуя. Поскольку храм Святого Сердца расположен на горе Тибидабо, 512 метров над уровнем моря, эта статуя как бы парит над городом. Конец примечания. — А мы думали, тебя замили улыбнулся Франклин. — Я же сказал, нельзя терять время. Вы избраны для того, чтобы свершилось правосудие. В память товарища Минго. Тон его голоса был несколько пафосным. Я сообщил в Центральный комитет, что для вас будет большой честью выполнить его поручение. Он молча посмотрел на нас. Неужели я ошибся? Молчание. Ух! Страх! а меня чуть не рвет от жестокой качки. — Мы уже 10 лет ведем совместную борьбу. Его голос раздавался издалека. Казалось, он шел от Христа с распростёртыми объятиями. — Партия хочет, чтобы мы были достойны товарищей мучеников. Мы все замолчали, как будто творя молитву за упокой души Шавьера Караса Эрнандеса, уход которого газеты сопроводили короткой заметкой с информацией о самоубийстве рабочего автомобильной фабрики сеат явно пребывавшего не в своем уме и холодный ветер произнес аминь минго аминь вы должны действовать сообща неважно кто из вас нажмет на курок и лучше всего никому и никогда об этом не рассказывать и франклин Кролик, Курносый и Симон в первый раз посмотрели друг на друга в новой роли, скованных одной цепью страшной тайны, и все четверо улыбнулись, чтобы скрыть овладевший ими бесконечный ужас. Франклин для храбрости задымил сигаретой Румбо, а мне из глубин тошноты захотелось извергнуть каплю иронии. «А это для чего?» Он погубил нашу партию. Он погубил нашу жизнь. Он предал правое дело и революцию и убил Минго. Предатель хуже врага. Это был голос Курносова, который временами увлекался теорией. К тому же легавые должны понять, что мы не шутки шутим. Вы что, хотите, чтобы об этом узнала полиция? Изумился я. «Конечно. Пусть его найдут с пулей в затылке. Пусть они сами скрывают правду. Пусть говорят о самоубийстве, если пойдут на это. Только так мы сможем снова взять инициативу в свои руки, и никто никогда не докажет, кто именно его убил». Люлька медленно двинулась вниз. Как будто кукурузная голова со жвачкой почувствовал заключительные нотки в словах Голубоглазого, Ни один из пятерых сидевших в люльке не решился взглянуть на пейзаж той запуганной, развернутой спиной к морю Барселоны, в которой рождалось столько трагедий, в которой наших товарищей сажали за решетку, а предатель все еще свободно дышал, не спеша, голубоглазый, занял последние секунды пути словами «Либо солнце пек, либо бык, либо севилец. Один из трех, без всякого сомнения. Кого первым выпустят из каталажки, тот и ваш. Но мы должны быть полностью уверены, об этом не беспокойтесь. Мне нужна чистая работа. Когда придет время, вы получите имя и адрес. Голубоглазый смотрел куда-то в бок, как будто стыдился того, что говорит. Все остальное вас не касается. Квартира, которую вы занимаете, пока что в безопасности. Он слегка замешкался. После? После операции. Вы будете расформированы по новым квартирам. Я передам вам всю информацию через перпиньянку. Люлька уже почти коснулась земли, и я почувствовал себя более уверенно. Спокойной ночи, ребятки, сказал голубоглазый, подводя черту. Я встал и с улыбкой Хамфри Богарта отряхнул задницу. Парень с кукурузной головой отрывал корешки билетов новых мучеников. Я не заметил печали в его глазах, но мне показалось, что он избегал наших взглядов. Встав на твердую землю, я выдохнул в сторону Головоглазова. Так значит, нам придется направить суровую критику в затылок товарищу? Кто-то улыбнулся, но голубоглазый испепелил меня мрачным взглядом.